Глава четвертая. На пароходе. Идет дождь. Тарасконский герой приветствует тени героев умерших. Правда о Вильгельме Телли. Разочарование. Тартарен с Тараскона никогда не существовал. Эге, да это бомбар! Снег он оставил на Риге, а внизу на озере снова попал под дождь. Мелкий, частый, неразличимый, нечто вроде пара, в котором едва заметно проступали очертания дальних ступенчатых гор, похожих на облака. Дул фен и завивал барашками озеро. Чайки летали так низко, словно их не славал мы. Казалось, пароход вышел в открытое море. Примечание. Фен — теплый ветер с гор. И вспомнился Тартарену его отъезд из Марселя пятнадцать лет тому назад, когда он вздумал охотиться на львов. Безоблачное, слепящее, раскаленное, добела небо, синее море, ну какое синее. Цвета синьки, подернутые рябью от того, что дул мистраль, и усеянные блестками, сверкавшими, точно крупинки соли, горны, заливавшие в фортах. Звон во все колокола, восторг, ликование, солнца, феерия первого путешествия. А теперь все совсем другое. Почерневшая от сырости почти безлюдная палуба, на ней сквозь туман, как сквозь промасленную бумагу, виднеются редкие фигуры пассажиров в ульстерах и плащах, а за ними закутавшийся в дождевик рулевой, стоящий неподвижно с торжественным и зловещим видом под объявлением на трех языках «Обращаться к рулевому с разговорами воспрещается». Объявление повесили зря, так как на «Винкельриде» Никто ни с кем не разговаривал, ни на палубе, ни в салонах первого и второго классов, до отказа набитых угрюмыми пассажирами, спавшими, читавшими, зевавшими среди ручного багажа, разложенного на скамейках. Так, по всей вероятности, выглядит партия сыльных, которых на другой же день после государственного переворота отправляют в изгнание. Примечание. Пароход назван в честь полулегендарного героя борьбы за освобождение Швейцарии от Иго Австрии Арнольда Винкельрида, который в битве при Земпахе 1386 год первым бросился на копья австрийцев. Время от времени хриплый рев парохода возвещал близость пристани. На палубе шаркали ноги, скрипели перетаскиваемые чемоданы. Из тумана выплывал берег и медленно приближался, открывая взору темно-зеленые склоны гор, виллы, зябко прятавшиеся в мокрый кустарник, грязные, обсаженные тополями дороги, тянувшиеся вдоль дорог роскошные отели, названия которых золотыми буквами были обозначены на вывесках. «Отель Мейера», «Отель Мюллера», озерный и в их заплаканных окнах скучающие лица туристов. Пароход пришвартовался, Люди сходили, всходили. Все одинаково забрызганные грязью, мокрые, молчаливые. На Набережные мельканья зонтов и быстро отходивших амнибусов. Затем по воде начинали бить колеса, вспенивая ее своими плицами. Берег отступал назад и растворялся в тумане вместе с отелями Мейера, Мюллера и Озерным. На во всех этажах отелей в распахивавшихся на секунду окнах появлялись трепетавшие платки и протянутые руки, как бы говорившие «смилуйтесь, жальтесь, возьмите нас с собой, если бы вы знали». Изредка Винкель Рид встречался с другим каким-нибудь пароходом, название которого обозначалось черными буквами на белом кожухе «Германия», «Вильгельмтель», Такая же мрачная палуба, такие же отливавшие зеркальным блеском плащи, столь же невеселая прогулка, независимо от того, в каком направлении двигались пароходы-призраки, и при встрече пассажиры смотрели друг на друга тоскливыми глазами. И подумать только, что все эти люди путешествовали ради собственного удовольствия, и что ради собственного удовольствия очутились в плену пансионеры отелей Мейера, Мюллера и Озерного. И здесь как и в Риге Кульм, особенно угнетала, мучила, сковывала Тартарена, сильнее, чем холодный дождь и пасмурное небо, невозможность поговорить. Правда, внизу он увидел знакомые лица, члена Джакей Клоба с племянницей, угу. академика Астье Рю и профессора Шванталера, двух непримиримых врагов, обреченных целый месяц жить бок о бок, прикованных компанией «Кука» к одному и тому же круговому маршруту еще кое-кого, но никто из этих прославленных черносливцев не желал узнавать Тарас Конца, чей шлем, железные доспехи и веревка, перекинутые через плечо, делали, однако, его фигуру весьма заметной и совершенно своеобразной. Все они точно стыдились вчерашнего бала, той необъяснимой веселости, которую их заразил этот пылкий толстяк. Примечание. Компания «Кука» Туристское агентство, основанное в 1832 году американцем Томасом Куком, 1806-1892 годы. Одна лишь фрау Шванталер, маленькая пухленькая фея с розовым улыбающимся личиком, подошла к своему кавалеру и, словно собираясь танцевать минуэт, приподняла двумя пальчиками юбку. «Пляссирен танцерен? очень хорошо!» — лепетала милая дама. Было ли это только воспоминание или ей снова захотелось ритмичного кружения?